«Ладно, давайте заказывать», — предложил Ларк. «Я читать не умею», — напомнил я. Что щит что зеркало совершенно бесполезно в том смысле, что не умеют переводить письменный язык. «Я вам закажу», — сказала Цугуми, взяла меню и начала по очереди сверлить взглядом его и меня. «Чего ей не дают покоя мое лицо?» «А, я понял. Я не гурме, ем все подряд, так что не заморачивайся». Похоже, что все, кто пробовали мою еду, начинают считать меня обладателем тонкого кулинарного вкуса. Я еще помню, как нервничал из-за меня наш главный деревенский повар. Я, конечно, не Фира, но ем практически все. «Это правда. Я никогда не слышала, чтобы нафуме на сама жаловался на еду», — подтвердила Рафталия и зачем ты добавила. «Разумеется, он будет жаловаться, если вместо еды ему подадут помои, но в таком именитом месте можно заказывать что угодно». Хорошо, я поняла, отозвалась Цугуми, но все равно смотрела в меню напряженным взглядом. С ней все хорошо. Я тебя понимаю, Цугуми. Вмешалась Китзуна. Давай ты будешь мне объяснять, что это за блюдо, и мы вместе выберем. Понимаю, что Китзуна из лучших побуждений, но раз за ее спиной уже почти излучает ревность. И Цугуми, кажется, это замечает. Советую тебе после возвращения принять что-нибудь для улучшения пищеварения и перейти на легкую пищу. Посоветовал я. Заткнись! Сочувствую! Оборонила Равталия. Как бы там ни было, скоро Цугуми через ларка смогла сделать заказ. Прекрасно! Пожалуйста, ждите здесь! Официантка поклонилась и ушла куда-то внутрь здания, чтобы передать наш заказ. Пока мы ждали еду, я от нечего делать начал придумывать на салфетке дизайн следующего украшения. Торе с любопытством подглядывала. Кстати, я уже сделал простые вид украшения, чтобы использовать их для заклинаний. Сложности есть с количеством повторных использований украшений, с ограниченным выбором заклинаний и с их мощностью. Вернее, мощность-то как раз неплохая, но все равно намного ниже, чем у настоящего джевола. Кстати, Садина согласилась учиться магии ярлыков, и Селдина пока что пытается ее обучать. Пока я думал над украшениями, Ларк опять на меня как-то странно смотрел. Но хватит уже!» «Либо смирись, либо учись у меня тому, как создавать хорошие украшения. из Из-за этого у нас разгорелся спор, перешедший в пикировку. Его прервала принесенная еда. «Спасибо за ожидание. Вот ваш Сэйя Карри третьего уровня. Гордость нашего ресторана». «Карри, значит. еще и третьего уровня. Это по вкусу или остроте?» «Пахнет хорошо?» Пробормотала Фира, наклоняя голову. «Чему это вопросительная интонация?» Запах как у старого доброго карри, но ну, я и сам тут такое делал. Как-то раз доводилось готовить карри рядом с домом дяди-оружейника в Миллеромарке. До сих пор помню, как на запах сбежали странные личности, и их пришлось прогонять. Позднее я довел рецепт до совершенства, и как-то раз подал карри жителям деревни. Оказалось, что кило-то и да не по вкусу. «Ну что, попробуем?» – спросил я. «Ага», – отозвался Ларк. Судя по всему, за нашим столом все знают, как правильно есть карри, в том числе, что надо ложкой смешать рис с соусом и только потом сдербнуть. Внимание! Перед глазами высветилось предупреждение. Кажется, это сработал навык обнаружения яда и отреагировал примерно как на табак. Оно что, зависимость вызывает? Хотя во многое еде содержится яд в небольших количествах. Кто-то даже относит к мелким ядам рис, хлеб и газировку. Мое оружие часто реагирует подобным образом на некоторые травки и специи, которые я использую в еде. Так что это не повод паниковать и кричать. Хотя, надо сказать, такой бурной реакции от оружия не было уже давно. Правда, остальные герои – Арафталия, Ларк, Играса, Кедзуна – как ни в чем не бывало, значит не о чем переживать. Или есть о чем. Или это у меня паранойя. Может, у меня просто навык чутья ядов слишком сильно прокачался из-за занятий алхимией? Надо будет найти время и снизить порог срабатывания в настройках. Все еле молча, тишина была почти зловещей. Когда даже главный заводил Ларк молчит за столом, как-то не по себе становится. И все поглядывают на меня. Я не Гурме, сколько раз повторять? У меня нет привычки вскакивать из-за стола с криком «Подать сюда ту бестолочь, которая это приготовила!» Рафа! «Ммм...» «А уж то, что Рафтен эфира идет молча...» Это вообще нечто из области фантастики. Что скажешь, Фира? Вкусно? Mm -hmm. По сравнению с вашей, эта еда вкусная господин сама. Чего? Чтобы Фира заявила, что какая-то еда невкусная? Вот это шок! Мне всегда казалось, что Фира может живьем проглотить дикого монстра и сказать, что ей было вкусно. Фиротян! На мне не нравится, когда его еду с чем-то сравнивают! А, -а, а? Да ладно! Возразил я. Тогда почему вы так смотрите на Афира? Я просто не ожидал, что она такое скажет. Мне кажется, она в последнее время открывает рот только для еды, и чтобы сказать, как ее вкусно кормят. Я был уверен, что Фиру у нас на правах обжоры, которые ест все, что дают. А, -а, а, но ведь я на самом деле хорошо разбираюсь в еде. Когда мне предлагают еду, которую я сделал не на фуме сама, я всегда отвечаю именно так. Хм. Кстати, когда она питалась в замке, то была в прекрасном настроении. Ела с аппетитом и нахваливала еду, но я действительно не спрашивала ее насчет вкуса. А когда как-то раз тайком попробовала ужин дяди-оружейника, он ей не понравился. Нафами сама, когда вы и Руфт попались с и они вас усыпили, герой Копьяо увидел в этом шанс выслужиться перед деревней и приготовил всем еды. Когда Фира поддалась на его уговоры и попробовала ту еду, она сказала то же самое. О, Фира сразу поморщилась. «Неужели она настолько ненавидит Матаясу?» «Его еда неплохая, но не такая вкусная, как у господина самое? «Ага, ясно». «Кстати говоря, остальные герои тоже пробовали делать еду, но эфиры и все остальные сошлись на этом мнении». «Как же я хорошо понимаю героев, которых сравнивали с Нафуми». Зачем-то прониклась сочувствием Кидзуна. «Кстати, Грас Цугуми и Ларк до сих пор молчат. Мне как-то не по себе». Кедзуна тоже это заметила и покосилась на грас. Неужели еда всё-таки вызывает зависимость и уже подействовала на нее? «Итак, дорогие посетители, как вам наша еда?» С гордостью в голосе спросила эльфийка, которую мы видели на входе. «Мне пришлось вернуться к еде». «Хм, откровенно говоря, она напоминает мне японский карри из пластиковых пакетиков. Скорее вкусный, чем нет, но ничего выдающегося во вкусе нет. В каком-то смысле это тоже достижение». Приготовить настолько невыразительную еду. Mm. По сравнению с едой господина Самы это невкусное! Рафо! Рафтали, эфира и рафтян, кажется, не очень-то в восторге от еды. Но о вкусах не спорят. Зря тащились. Давайте вернемся и поедим нормально. Идеально описал Ларк то, что произошло. Что ж, давайте поговорим об оплате. Какая еще оплата, если да, бесплатно? Стоило задаться вопросом, как девушка развела руки в стороны и продолжила. «Как вам понравилась еда кулинара сейи Вкусно, не так ли? Чтобы вступить в наше сообщество, вы должны оставить все ваши деньги и ценные вещи. Разумеется, мы готовы взять что-нибудь в залог, чтобы вы смогли сходить и принести достойный из нас». «О чем она вообще говорит? У нее помрачнение рассудка?» О, вы мы сюда больше не придем. Мы уже уходим». «Что?» Девушка застыла с окаменевшей улыбкой. Услышав ответ Ларка, но она быстро пришла в себя и продолжила. «Нет-нет, это неправильно! Неужели вы хотите сказать, что недовольные едой ресторана Сэйи?» «Мы вроде бы не жаловались. Просто отпусти нас домой безо всяких дурацких фраз про «все наши деньги!» Ответил Ларк, не скрывая своего недовольства этой ностырной бабой. Удивительно, насколько они уверены во вкусе своей еды. Она сносна и наверняка придется кому-то по душе, но не настолько же, чтобы отдавать ради нее все деньги». В Японии я бы такое купил ян за 300 В запаянном пластиковом пакете, готовое к употреблению. Но как вам еда, господин Асайи? Это было блюдо из меню третьего уровня! Так и подмывает ответить. И чё? А, ну ты и упрямая юная леди. Хорошо, выскажись развернуто. Сказал Ларк и посмотрел по очереди на Граса Цвугуми. Обе кивнули ему. Откровенно говоря, это дерьмо. Да, дерьмо. Присоединяйся! сказала Цугуми следом за Грасса Ларком и поморщилась. а Грас, ты серьезно? Мы с Равтолием немного опишили от такой прямоты, а вот девушка, кажется, не собиралась сдаваться. Это все, что вы хотите сказать? О чем вы? У Рафтолии тоже уже практически вопросительный знак над головой висит. Тебе уже Ларк сказал, что это дерьмо. Что еще ты хочешь услышать? Может быть, вы имели в виду? «Дерьмо! Нам теперь однозначно придется поселиться в этом городе и стать здесь постоянными клиентами!» Видимо, это то, что говорили все остальные посетители этого ресторана. В любом случае нельзя быть настолько уверенными во вкусе своей еды. Наверняка ведь все дело в том, что эта еда вызывает зависимость. Вот только на Ларка и остальных такие еды не действуют. Неужели эта девушка думала, что мы хотим домой просто, чтобы забрать там ценные вещи и принести сюда? Хотя Ларк ведь ей сразу сказал, что мы сюда больше не придем. Или она считала, что он потом все равно вернется, чтобы сделать ей приятный сюрприз? Но как можно быть таким оптимистом?